Глава 61. «Ну, мне-то вы могли сказать? Мы с вами такие друзья...» Генрик Ипсон, Росмерсхольм. В субботу утром попутчики страйка в лондонском метро освободили для него чуть больше места, даже с учетом вещмешка, чем требовалось. Благодаря своему весу и боксерскому профилю он, как правило, с легкостью рассекал толпу, но от его приглушенной брани на лестнице станции метро «Стадион Уэмбли» Лифты не работали, пассажиры проявляли особую осторожность, чтобы случайно его не толкнуть и не оказаться у него на пути. Страйку основательно подпортил настроение Митч Паттерсон, которого он утром засек из окна своего офиса. Тот, одетый совсем не по возрасту и не по комплекции, в джинсы и куртку с капюшоном, топтался у подъезда напротив. Озадаченный и разозленный новым появлением соглядатае Страйк не имел возможности выйти из дома, иначе как через парадную дверь, а потому заказал такси прямо к подъезду и вышел только после уведомления о том, что машина уже на месте. Надо было видеть лицо Паттерсона, когда тот услышал «Доброе утро, мич. Но Страйка покоробила наглость этого баклана, который взялся самолично вести слежку за офисом агентства. Всю дорогу до станции Уоррен-стрит, куда вез его таксист, Страйк не терял бдительности, допуская, что появление Паттерсона – это лишь отвлекающий маневр, который позволит передать слежку второму, менее заметному в толпе хвосту. Даже сейчас, когда Страйк, отдуваясь, добрался до верха ступени на станции Уэмбли, он повертел головой, чтобы посмотреть, не пригнулся ли кто-нибудь из пассажиров, не отвернулся ли, не прячет ли физиономию. Но нет. По зрелом размышлений Страйк заключил – что Паттерсон работает один, вероятно, из-за нехватки персонала, от которой страдал и он сам. Если Паттерсон предпочел единолично вести слежку, лишь бы не отказываться от этого заказа, ему стало быть хорошо заплатили. Поправив лямку вещмешка, Страйк двинулся к выходу. За время некомфортной поездки до Уэмбли ему пришли в голову три причины, которые проливали свет на очередное появление Паттерсона. Во-первых, пресса могла разнюхать в скрытой лондонской полиции новые пикантные обстоятельства смерти Чизула, и потому газета Сан вновь наняла Паттерсона, дабы выяснить, что замышляет Страйк и насколько он осведомлен. Во-вторых, Паттерсона мог нанять кто-то из лондонских частных сыщиков, чтобы создать помехи агентству и сорвать выполнение заказа. Отсюда следовало, что Паттерсона нанял кто-то из тех, на кого сейчас нацелен главный интерес агентства. Тогда самоличная слежка Паттерсона не лишена смысла. От него только и требуется выбить Страйка из клеи. В-третьих, возрождение интереса со стороны Паттерсона могло иметь и другую подоплеку, которая более всего беспокоила Страйка, поскольку выглядела наиболее правдоподобной. Для него не было секретом, что его видели Шарлоттой в ресторане Франко. На эту мысль его навел разговор с Изи. Он позвонил ей для уточнения деталей версии, которой еще ни с кем не делился. «Так-так, говорят, ты обедал с Шарлоттой», — выпалила она, не дав ему раскрыть рта. «Вовсе нет. Я посидел с ней ровно двадцать минут, потому что ей стало дурно, а потом ушел». «О, прости», — сказала Изи, пристыженная его тоном. «Я... я не любопытствовала. Просто там оказался Роди Форбс. Он и засек вас вместе». «Если этот Роди Форбс, о котором он впервые слышал...» разносит по Лондону слух, будто Страйк, воспользовавшись отъездом Джейго Росса в Нью-Йорк, пригласил на обед свою бывшую невесту, ныне глубоко беременную, таблоиды наверняка за это уцепятся, поскольку сумасбродная красавица-аристократка Шарлотта с 16 лет вносила перчинку в светскую хронику, о ее многочисленных выходках и злоключениях, как то «побег из частной школы или пребывание в реабилитационных и психиатрических клиниках не писал только ленивый». Возможно, даже Паттерсона нанял никто иной, как сам Джейго Рос, который определенно мог себе это позволить. А если побочным эффектом слежки за его женой станет крах бизнеса Страйка, Рос будет только потирать руки. Не выходя из машины, Робин заметила, как Страйк с перекинутым через плечо мешком появился на тротуаре и подумала, что таким злым еще никогда его не видела. Он закурил, огляделся наткнулся взглядом на лендровер в конце череды припаркованных автомобилей и без улыбки похромал в ту сторону. Робин, у которой настроение было хуже некуда, могла только предположить, что из-за больной ноги и явно тяжелого груза ему трудно далась затяжная поездка до Уэмбли. Сама Робин бодрствовала с четырех утра. Она лежала, несчастная, скорчившаяся, на узком жестком диване Ванессы, думая о своем будущем и о телефонном скандале с матерью. Когда Мэтью, не зная, куда кидаться, позвонил ее родителям в мессом, Линда не только потеряла голову от беспокойства, но и страшно рассердилась, что дочь не посвятила ее в суть происходящего. «Где ты ночевала? У страйка?» «Естественно, я ночевала не у страйка. С какой стати мне? Тогда где?» «В одном знакомом доме». В каком?» «Почему нас не предупредила? Что ты задумала? Я еду к тебе в Лондон». «Пожалуйста, не надо» сжав зубы процедила робин на ней тяжким грузом лежала вина за родительские траты на ее свадьбу и за предстоящие объяснение матери и отца с родными и знакомыми по поводу недолговечности этого брака но хуже всего была перспектива бесконечных материнских нотаций и жалостливых утешений меньше всего ей сейчас хотелось возвращаться следуя совету матери в Йоркшир, чтобы кутаться в одеяло на своей кровати свидетельницей худших времен в ее жизни. После двух дней хождения по теснящимся друг подле друга домишкам в поисках жилья, Робин внесла залог за угол в комнатенке на шестерых в Килберне и получила разрешение въехать на следующей неделе. Каждый раз, когда она вспоминала это место, ей становилось дурно от переживаний и тревог. В свои 28 лет она готовилась к роли самой старой из жильцов. Чтобы приободрить страйка, Робин вышла из машины и предложила взять у него мешок но босс покряхтел, что справится сам. Когда брезентовый тюк ударился о днище ландровера, она услышала громкий ляск металлических инструментов и нервно содрогнулась. Устрайка, страйка, кинул окинул Робин беглым оценивающим взглядом, усилились худшие подозрения. Бледная, с черными кругами под глазами, она выглядела опухшей и изможденной одновременно, а еще вроде бы похудела за те несколько дней, что он ее не видел. Жену одного его армейского друга, Грема Хардейкра, из-за неудержимой рвоты положили в больницу на раннем сроке беременности. Возможно, одна из важных встреч Робин была посвящена решению той же проблемы. «У тебя все нормально?» Пристегивая ремень безопасности, грубовато спросил Страйк. «Все хорошо», – сотый раз ответила она, приняв его жесткость за раздражение по поводу долгой поездки в метро. Из Лондона они выезжали молча. Когда автомобиль наконец-то свернул на трассу М-40, Страйк сказал. «Паттерсон тут как тут. Сегодня утром следил за офисом». «Да что ты!» «У твоего дома никто не отирался?» «Насколько мне известно, нет», — сказала Робин после секундного замешательства. «Не о том ли хотел предупредить Мэтью, когда разыскивал ее в Мессе?» «Утром выехала без проблем?» «Да», — почти честно ответила Робин. После разрыва с Мэтью она, не переставая, думала, как бы сообщить Страйку о крахе своего замужества, но пока не нашла таких слов, которые можно произнести без тени волнения. Это выбивало ее из колеи. «Что тут сложного?» – спрашивала она себя. «Страйк ведь друг и коллега. Он был с ней, когда она отменила свадьбу. Он знал, что Мэтью изменял ей с Сарой. Казалось бы, открыться можно между делом в разговоре, как она и поступила при встрече с Рафаэлем». Но здесь имелась одна загвоздка. В тех редких случаях, когда они со Страйком делились откровениями о личной жизни, один из них всегда бывал не вполне трезв. В остальное время оба сохраняли глубокую сдержанность, несмотря на параноидальные убеждения Мэтью, что на работе они только и делают, что предаются разврату. Правда, ей мешало и кое-что поважнее. Именно Страйка она у себя на свадьбе обняла на лестничных ступенях, Именно ради него она в своем воображении, пока таинство брака еще не свершилось, бросала мужа. Именно он не шел у нее из головы, когда она во время медового месяца бродила по ночному пляжу, оставляя за собой борозду на белом песке и думая, уж не влюблена ли она в этого человека. Она боялась выдать свои мысли и чувства, поскольку была уверена, что малейшее подозрение Страйка о его разрушительной роли как в начале, так и в конце ее семейной жизни, равно как и его малейшее подозрение о ее панических атаках, наверняка прервет их рабочие отношения. Нет, ей следовало брать пример с него, быть независимой и мужественной, достойно переносить удары судьбы и хромать дальше, не отступая и не отворачиваясь от цели, даже если судьба готовила ей неприятный сюрприз на дне лощины. «Как по-твоему, что нужно Паттерсону?» спросила она. «Время покажет. Твои встречи нормально прошли?» «Нормально», сказала Робин, чтобы отвлечься от мыслей об арендованной живопырке и о студенческой парочке, которая показывала ей квартиру, косясь на взрослую тетку. Только ее и не хватало в этой тесноте. «Там сзади в сумке есть печенье. Чая нет». «Уж извини, но при всем желании можем куда-нибудь заскочить». Термос остался на Олбери-стрит, в числе тех вещей, которые она забыла прихватить из дома, когда вернулась туда в отсутствие Мэтью. «Спасибо», — сказал Страйк, хотя и без особого энтузиазма. А сам подумал, не может ли очередное появление печенья на фоне его добровольной диеты считаться обычной прихотью, еще одним доказательством беременности его договорного партнера. Робин в кармане зазвонил телефон. Она не шелохнулась. За это утро ей уже дважды поступали звонки с одного и того же неизвестного номера, и она опасалась, как бы это ни оказался Мэтью, который, обнаружив, что его номер заблокирован, позаимствовал чужой мобильник. «Не будешь отвечать?» – спросил Страйк, глядя на ее застывший бледный профиль. М -м, «Я же за рулем?» «Хочешь, давай я отвечу». «Нет», – отрезала она чуть быстрее, чем нужно. Гудки умолкли но тут же возобновились. Конец, уверившись, что это Мэтью, Робин достала телефон из кармана жакета и сказала «Догадываюсь, кто это, и сейчас разговаривать не собираюсь. Когда гудки прекратятся, отключи, пожалуйста, звук». Страйк взял ее мобильник. «Звонок переведен с нашего офисного номера. Я включу громкую связь». Из лучших побуждений предложил он. Поскольку в допотопном лендровере не было даже работающей печки, не то что устройство Bluetooth, так он и поступил а потом приблизил мобильник к губам Робин, чтобы ее было слышно сквозь дребеск и рычание продуваемого насквозь автомобиля. «Алло, это Робин. С кем я говорю?» «Робин? То есть Венеция?» зазвучал голос с валийским акцентом. «Это вы, мистер Уин?» Робин не отрывал глаз от дороги. Телефон по-прежнему держал Страйк. «Ах ты мерзавка! Стерва! Гадина!» Робин и Страйк недоуменно переглянулись куда делся ей лейный похотливый уин мастер очаровывать и производить впечатление Получилось, что хотела так ведь а шастала взад вперед по коридору выставляла тетьки повсюду где на них есть спрос ой мистер уин он копировал ее так как это делал мэтью дурашливым визгливым голосом ой подскажите мистер уин чем мне заняться благотворительностью или политикой дайте-ка я наклонюсь над столом пониже мистер уин «Скольких же мужиков ты окрутила и на что готова?» «Вы хотите мне что-нибудь сообщить, мистер Уин? Робин повысила голос, перекрикивая это ерничество. «Если вы позвонили, чтобы браниться. «О, я хочу до черта всего сообщить, просто до черта!» Гаркнул Уин. «Ты еще поплатишься, Эллокот, за все, что со мной сотворила. Поплатишься за вред, причиненный нам с женой, и так просто не соскочишь!» «Ты в этом офисе нарушила закон, и я тебя засужу, понятно?» Он едва не бился в истерике. «Посмотрим, как твои уловки подействуют на судью, посмотрим!» «Глубокий вырез!» «О, мне кажется, здесь слишком жарко!» Пределы видимости Робин ограничил какой-то бледный туман, отчего бегущая впереди дорога сузилась до тоннеля. «Нет!» – выкрикнула Робин, вскинув ладони и обрушив их обратно на руль. У нее дрожали руки. Это «нет», уже брошенное мужу, несло в себе такую силу и ярость, что точно так же остановило и Гэрэнта Уина. «Никто вас не заставлял гладить меня по волосам, по спине и глазеть на мою грудь, мистер Уинн. К этому я не стремилась, хотя уверена, что вы кайфуете, думая, что именно ради этого...» «Робин!» — одернул Страйк, но она обратила на него не больше внимания, чем на скрип изношенных тормозных колодок, и точно так же не обратила внимания на внезапно перебившего ее Уина. Кто это там? Страйк, что ли? Вы негодяй, мистер Уин, негодяй и расхититель, запускающий лапу в благотворительный фонд. Но теперь я вывела вас на чистую воду, а еще я не примину сообщить миру, что на фоне портретов своей покойной дочери вы лапаете молодых женщин. Как ты смеешь! Задохнулся Уин. Это неслыхано! Как ты смеешь оскорблять память Ренон? Я этого так не оставлю, и семья Сэмюэля Муропе! «Да пошел ты со своими угрозами!» Взорвалась Робин. «Извращенец! Вор!» «Если у вас заготовлены еще какие-нибудь соображения, мистер Уинн, рекомендую изложить их в письменном виде», прокричал в трубку Страйк, пока Робин, плохо понимая, что делает, продолжала клеймить Гэрента. Прервав разговор движением пальца, Страйк схватил руль, поскольку Робин всплескивала руками и жестикулировала. «Да твою мать, съезжай с дороги!» приказал он, давай на обочину. Робин на автомате выполнила это распоряжение. Адреналин дезориентировал ее не хуже алкоголя, и когда ландровер резко остановился, она рывком освободилась от ремня безопасности и выскочила на утрамбованную землю. Мимо со свистом пролетали автомобили. Плохо соображая, что делает, Робин неверным шагом со слезами ярости поспешила прочь от ландровера и от подступающего психоза. Ведь она только что безвозвратно испортила отношения с человеком, который, вероятно, еще мог ей пригодиться, который в открытую грозил отомстить, который, вполне возможно, и нанял Паттерсона. «Робин!» Теперь, подумала она, страйк тоже сочтет ее скандалисткой, конченной психопаткой, какую вообще нельзя подпускать к такого рода делам. Вот, пустилась на утек, когда запахло жареным. Резко обернувшись к боссу, К выляющему за ней по обочине, она небрежно вытерла лицо рукавом и сказала, пока он не начал ее отчитывать. «Я знаю, до этого нельзя опускаться. Я знаю, что провалило все дело. Извини». Но его ответ был заглушен звоном у нее в ушах, и Робин охватила паника, будто только и ожидавшая, чтобы она остановилась. Пошатнувшись от головокружения, не в силах упорядочить свои мысли, она рухнула на обочину. Сухая щетина травы впивалась в кожу сквозь джинсы, а Робин с закрытыми глазами обхватила голову и пыталась дышать ровнее, чтобы прийти в норму. Мимо по-прежнему неслись автомобили. Сколько минуло времени, она не поняла. То ли одна минута, то ли десять, но пульс наконец-то замедлился, мысли стали приходить в порядок и паника начала отступать. Робин всегда делала вид, будто контролирует свое поведение, но теперь все покатилось к чертям. До нее донесся запах сигаретного дыма. Открыв глаза, она увидела справа от себя ботинки Страйка, он тоже сидел на земле. «Давно у тебя панические атаки?» – как ни в чем не бывало, – спросил он. «Похоже, утаивать не имело смысла». «С выдавила она. «За консультацией обращалась?» «Да, какое-то время даже лечилась. Теперь делаю упражнение когнитивно-поведенческой терапии». «Точно делаешь?» – мягко спросил Страйк. Просто я неделю назад купил вегетарианский бекон, но он не ведет к снижению веса, поскольку тухнет себе в холодильнике. Робин засмеялась и не могла остановиться. Из глаз опять полились слезы. Страйк наблюдал за ней без осуждения, покуривая сигарету. От случая к случаю, призналась Робин, кое-как промокая лицо. Не хочешь ничего мне рассказать, как скоро мы влезли в эту тему? спросил Страйк. Он чувствовал, что лучше услышать самое плохое сейчас прежде чем давать советы насчет ее душевного состояния, но Робин, похоже, растерялась. «Какие-нибудь другие проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на твою работоспособность?» — подсказал он. «Например?» Страйк задумался, не будет ли заданный в лоб вопрос нарушением трудового права. «Я подумал», — сказал он, «что ты, вероятно, м -м, беременна?» Робин засмеялась. «Ох, Господи, что за нелепость!» «Ну так как?» «Нет», покачав головой, сказала она, «я не беременна». Страйк вдруг заметил, что на руке у нее нет колец, ни обручального, ни помолвочного. Он так привык, что Робин обходится без них, выступая в роли какой-нибудь Венеции Холл или Бобби Канлев, что ему и в голову не пришло искать объяснение этому факту. И тем не менее он не хотел спрашивать напрямую, чтобы не нарушать корпоративную этику. «Мы с Мэтью разбежались». Робин хмуро смотрела на проезжающий мимо транспорт, селись не заплакать. Неделю назад. «Хот черт!» — вырвалась у страйка. «Извини». Но его озабоченное лицо совершенно не отражало истинных чувств. Мрачность его развеялась настолько быстро, что это слегка смахивало на переход от трезвости к приятному хмельку после третьей пинты пива. Запахи резины, пыли и жухлой травы вернули его на автомобильную стоянку, где случился нечаянный поцелуй, и Страйк опять затянулся сигаретой, чтобы только не выдать себя с головой. «Я знаю, что не должна была так разговаривать с Гарентом Уином», сказала Робин, и у нее опять потекли слезы. «Не надо было упоминать Риэна, но я сорвалась. А все потому, что мужики, чертовы мужики, вечно судят по себе, что им провалиться». «Что там, Мэтт?» Он трахается с Сарой Шедлок. В ярости выпалила Робин с невестой своего лучшего друга. Она потеряла в нашей постели серьгу, а я... Какой все-таки подлец! Сдержаться не получилось. Она закрыла лицо руками и, чувствуя, что терять больше нечего, разревелась по-настоящему, поскольку до предела опозорилась в глазах Страйка и заморала старательно оберегаемый кусок своей жизни. Вот бы позлорадствовал Мэтью, увидев, как она распустила нюни на обочине шоссе и тем самым подтвердила его правоту. Мол, работа это не по ней. Робин чувствовал, что ее никогда не отпустит прошлое, потому как уже дважды ей случилось оказаться не в том месте, ни в то время и не с теми мужчинами. Ей на плечи опустился какой-то груз. Ее обнял страйк. Это успокаивало, но в то же время не предвещало ничего хорошего, ведь раньше он никогда так не делал, и она могла поручиться, что сейчас он объявит о ее непригодности к следственной работе об отстранении от нынешних дел и о возвращении в Лондон. — Где ты все это время жила? — У Ванессы на диване. Робин отчаянно терла нос и глаза. Джинсы уже промокли на коленях от соплей и слез. Но теперь я нашла жилье. — Где? — Килберни. Комната на несколько человек. — Черт тебя подери, Робин! — вырвалась у страйка. — Почему ты молчала? У Ника и илса есть свободная комната. Они будут только рады. «Я не могу садиться на шею твоим друзьям», — невнятно пробормотала Робин. «Ну зачем же сразу на шею?» — возразил Страйк. Зажав в зубах сигарету, он свободной рукой шарил по карманам. «Ты им нравишься и вполне могла бы у них перекантоваться, пока...» «Ага. Знал, что она где-то тут. Правда, мятая, но ты не думай, я ее не пользовался. Короче...» Робин взяла салфетку и как следует высморкалась, не оставив на ней сухого места. «Послушай». Начал страйк, но Робин сразу перебила. «Только не советуй мне уйти в отпуск. Пожалуйста, не надо. Я в состоянии работать. У меня сто лет не было панических атак. До сегодняшнего дня мне... Можешь хотя бы дослушать?» «Хорошо, прости», — схлипнула она, сжимая в кулаке промокшую салфетку. «Говори». После того, как я подорвался на мине, со мной происходило то же самое, как только я оказывался в автомобиле. Паника, холодный пот, удушье. Было время, я мог отдать все на свете, лишь бы не садиться за руль, честно говоря, у меня до сих пор с этим некоторые проблемы. Я не знала, пробормотала Робин. По тебе не скажешь. Ну-ну, зато ты лучший водитель из всех неизвестных. Видела бы ты меня рядом с моей сестрицей. Дело в том, Робин. Ладно, неважно. С заброшенным лендровером остановился дорожный патруль. Полицейских явно озадачило, что участники дорожного движения сидят на обочине метрах в пятидесяти от своего кое-как припаркованного транспортного средства и, судя по всему, ничуть не обеспокоены его судьбой. — Вижу, вы не слишком торопитесь вызывать подмогу, — саркастически произнес более осанистый из двоих. У него была развязная манера записного остряка. Страйк снял руку с плеча Робин и оба встали. Страйк неуклюже. «Укачала ее!» — вежливо начал Страйк, обращаясь к патрульному. «Вы остерегитесь, как бы ей на вас не блевануть». Они вернулись в машину. Напарник первого патрульного разглядывал на древнем лендровере наклейку об уплате дорожного налога. нечасто увидишь на дорогах такой антиквариат!» — прокомментировал он. «Пока ни разу меня не подвел!» — сказала Робин. «Уверена, что можешь вести машину!» — шепнул Страйк, когда она поворачивала ключ зажигания. Можем изобразить, что тебе все еще дурно. Я в порядке. И на сей раз это было правдой. Он назвал ее лучшим водителем из всех ему известных. Эта похвала пусть сдержанная вернула ей часть самоуважения, и она плавно вырулила на проезжую часть. Последовало долгое молчание. Страйк решил, что дальнейшее обсуждение душевного здоровья Робин лучше отложить. Под конец разговора Уин назвал какое-то имя, сказал он вслух, доставая блокнот. «Ты уловила?» «Нет», — смутилась Робин. «Сэмюэль, что ли?» Сделал пометку Страйк. Мердок, Мэтлок». «Я не расслышала». «Это ерунда», — подбодрил Страйк. «Он мог и вовсе ничего не выболтать, если бы ты на него не наорала. Только не подумай, что я рекомендую и впредь называть фигурантов извращенцами и ворами». Он развернулся, потянувшись к пакету на заднем сиденье. «Печеница не желаете?»